Глебов остановился и взмахнул рукой. И все остановились. И стали дышать. Глубоко, с паром. Но при этом как-то испуганно. Точно мы совершили что-то очень плохое, и теперь нам за это стыдно. Со стороны железной дороги слышалась стрельба. В небо поднимался черный масляный дым, сквозь который, с опоздалыми криками о помощи, взлетали красные ракеты. И вдруг кто-то хихикнул. И остальные заржали разом, громко, беззаботно, совсем по довоенному. Гоготали, брякая привешенными на шею автоматами, сразу раскрасневшись и сделавшись совсем не страшными. И если бы не оружие, их легко можно было бы признать завальщиков из лесхоза. Ковалет смеялся прилично, красивым голосом, каким смеются в кино. Умудряясь при этом, важно оправлять неожиданный заусенец на указательном пальце. и, поглядывая на остальных, с новым превосходством. Щенников хохотал с присвистом, стряхивал слезы с паленых кончиков усов. Кулаков обнимал винтовку, порыкивал, как дизельный мотор. Саныч хохотал, конечно же, громче и веселее остальных, портил рожи и надувал щеки. И я смеялся. И Глебов не удержался, и немного улыбнулся. Смеялись долго, минут пять, пока над головой Ковальца дикая пуля не срезала ветку. да Дохохатывали уже на ходу. Спустя полтора часа устроили первый привал. Я расстегнул мокрый ватник. Дышалось с трудом. Голова кружилась, зубы как-то сами по себе прищелкивали. «Застегнись, простынешь. Я в первый раз чуть воспаление легких не подхватил. И варежки надень. Пальцы отморозишь, и все, отвоевался». Я запахнулся, надвинул шапку, надел варежки. Глебов отозвал Саныча в сторонку и стал ему что-то объяснять на ухо. Саныч кивал. Сердце продолжало прыгать. Я чувствовал себя почти пьяным. Хотелось бежать. И вдруг меня повело. Попробовал поймать березу. Не получилось. Мимо. И рожей снег. Хлоп. И темно. Очнулся от холода на лбу. Открыл глаза. На переносице комок снега. Ты прямо как ковалец. Он после первого боя тоже в обморок хлопнулся. Это нормально. Это избытка чувств. Понравилось немцев бить? Понравилось. Ну так, с каждым разом все лучше. Сегодня, конечно, не очень много, но и задачи другие были. Я шестерых, кажется, уложил. Ну и ты тоже парочку, я видел. Поздравляю. Спасибо. Так, идти вообще-то надо, Разлеживаться нечего. Я поднялся на ноги. Наша группа уходила к северу. Щенников последним. Он тоже оглянулся и помахал рукой. А мы... У нас другое задание. Давай, в сознание возвращайся и вперед. В ближайшее время отдыхать не придется. Вперед, так вперед. Но в сознание я не мог вернуться еще долго. Покачивала, в затылке дребезжала, и кислятина во рту никуда не делась. Отмахали километров пять. Затем Саныч принялся петлять и петлял часов шесть, пока не вышли к холму, похожему на застывшую волну. Он обрывался крутым гребнем, у подножья которого тянулась цепочка следов. Все равно наследи. Немцы, конечно, не дураки в наши болотья лезть, Ну кто знает. Угу. Всю прошлую неделю тропы переминировали. Это на случай, если все-таки дураки. Вообще, шелом был что надо, а, Мить? Точно. В газетах напишут. Ковалец дурил, Орден заработал, спать в нем станет ложиться, в баню ходить. Угу. И не мы одни сегодня, кстати, бахнули. Соседи тоже постарались. Эта ветка наверняка в нескольких местах перерезана. Mm -hmm. Теперь спокойно жизни не жди. Фашисты звереют. Тишина пока. Тишина, и снег сыпался необычайно густой и мягкий. Наверху опять отстреливали ангелов. Саныч привалился к старой покосившейся березе. Помотал головой. Он как-то посмурнел. Лицо покрылось загаром. Зима? А загорел. Завтра к вечеру выйдем. Или послезавтрак вечером. Вообще, нам за эшелом полагается за отвагу. Тебе тоже, кстати. Ага. А ты того фашистика неплохо уложил. Какой-то лес не такой. Лес как лес. Что про него скажешь? Я давно заметил, что есть вещи, про которые что-то особенное сказать нельзя. Лес, например. Он даже если разный, все равно одинаковый. Шумит, горит, грибы под березами. А вот Саныч видел отличие. Не нравился ему этот лес. Да нет, нормальный лес, наш. Недалеко. Но недалеко оказалось совсем недалеко. Мы снова брели через солнечные и снежные поляны. Саныч старался выглядеть уверенно. И у него получалось. Автомат только выдавал. Саныч поправлял его слишком часто. Остановились. Саныч достал бинокль. Разглядеть что-нибудь в бинокль в лесу – большое искусство, особенно зимой. Саныч смотрел долго. Человек вроде? Или что? Он сунул бинокль мне. Пень. Высокий, с шапкой снега. Руки в стороны торчат. Все-таки руки. Человек. Спиной сидит. Спина непонятная. То ли наша, то ли фашистская. Тут не определишь Сосульки на плечах выросли Снега вокруг намело Подкрались метров насто Харя фашистская А как ты определил? Ну что, он фашист? Целый, и сидит Как замерз, так и сидит Если бы наш был, волки его бы уже пожрали А эту погонь даже волки не жрут А тут их полно Пойдем посмотрим Может, чего полезное Мы продолжали приближаться к немцу, обходя его сбоку. Я на всякий случай держал наготове пистолет. А Саныч повесил автомат на плечо. Был уверен, что фашист мертв. Следов вокруг никаких. Снег выпал после того, как немец замерз. Вблизи фашист еще больше походил на сосульку. Обряжен в обычную немецкую шинель. На голове пилотка. Оружия не видно. Откуда он тут? Да мало ли. Война сто лет как кончится, а их все равно находить будут. От своих отбился. Осенью, наверное. Как отбился? Да как угодно. Наши подорвали машину, он кинулся драпать, заблудился. Понесся себя, не помня, а когда очухался, то уже и заблудился. Смотри-ка, сумка. У немца была сумка. Кожаная, пузатая, как большой портфель. Совсем не военная, видимо, трофейная. Саныч наклонился над мертвецом. Потянул за ремень. Сумка с треском оторвалась. Санач отряхнул ее от снега, открыл. О, это по твоей части. Он сунул руку внутрь. Достал фотоаппарат. Переносной. Видно, что дорогой. Чехол аккуратный, внутри бархатный, а снаружи пупырчатая вишневая кожа. Приличная машинка. Что за аппарат разберешься? Все камеры похожи. Линзы целая пленка есть. Тут пленка заряжена, кстати. Почти новая. Восемь кадров истрачено. Я щелкнул гашеткой затвора, взвел пружины, нацелился на сосну, надавил на кнопку. Аппарат прошелестил шторками. Работает. Это тоже, наверное, корреспондент. Тоже пишет газеты и фотографирует. Письма вроде. Саныч достал письмо. Тетрадный листок в клеточку. Бумага как наша, а буквы нет. Да тут одна ерунда. Конверты открытые. Либермути, либер мути. Учил в школе. А ты учил? Учил, но забыл. А я французский хотел. Французы лягушек едят. А немецкий мне нравилось учить. Вас издаст, вас издаст, фрицы драпают от нас. Почерк у них красивый, убористый. Майнфатер, Ибер. Скомканная бумага раскатывалась по сторонам. Саныч изучал письма. Иногда что-то говорил на забытом языке. Я сделал шаг назад. Быстро поднял камеру, щелкнул. Затвор сработал. Счетчик кадров переместился на 9. Я проверил объектив. Не закрыт. Кажется, получилось. Снимок-то есть. Саныч говорил, что снять его нельзя. Заговор какой-то. Ага, заговор. Предрассудки сплошные. Ты что это там, сфотографировал что ли? Однако. Ну-ка попробуй еще разок. Так, Второй ну, раз тоже через... получилось. Угу. И третий. И... Саныч воодушевился, да, да, снял сумку, да, закинул да, на плечо автомат и сказал Ха, так, Выходит, что меня только нашим фотоаппаратом так. нельзя снять Фашистским можно, забавно Давай, щелкай угу. Да, отлично Так, снимаю Я щелкал, 27 кадров Все, готово Теперь ты для истории сохранен Спасибо, я тронут Саныч торжественно похлопал меня по плечу Я зачехлил камеру, убрал в карман. Отличная вещь! А проявить можно после. Саныч вернулся к трофейной сумке, достал еще писем. Много. Они застряли у него между пальцами, будто примерзли. Саныч стал обрывать их, как листья. Интересный фашист. Фотоаппарат понятно. А зачем кому-то письма чужие? Тут и наши вроде. По-русски написано, но не треугольники. Зачем фашисту наши писем? Слушай, может это разведчик какой, а? А это донесение шпионские. Слушай, может быть. Саныч расправил письмо, стал читать. Вообще-то читать чужие письма не очень хорошо. С другой стороны, может это на самом деле разведданные? Саныч кашлянул. Горлом, будто у него там что-то застряло. Достал еще письмо, стал читать. Третье, четвертое. У него задергался глаз. Он скомкал письма, сжал их в кулак. А, а что там? Дай мне. Ну, дай, пожалуйста. Я попытался добыть письмо из кулака, но Саня сжимал горсть крепко. Пришлось чуть ли не пальцы отгибать. Вывернул бумагу, чернила расплылись и немного позеленели. Буквы утратили очертания, но прочитать было можно. Я прочитал. Саша отцу, ушедшему на фронт. Один лист, две тетрадные странички. Здравствуй, папа. У нас тут хорошо. В этом году очень теплая весна, и яблони цветут. А яблоки на этих яблонях маленькие, как наш крыжовник. А еще тут растут другие ягоды – клубника, терновник и вишня. Будем варить варенье на зиму. Сплю я на втором этаже кровати, но это и лучше. До потолка далеко, как у нас дома. Тут в стене дыра была, но я сходил в лес и собрал мох, и в щель забил, теперь не дует. Дом старый, он весь скрипит, а крыша как барабан. Если идет дождь, то будто камни падают. Летом мы будем учиться на заводе делать ящики для патронов. А еще дрова пилим, потому что дров на зиму надо много. Мама у нас умерла. Немцы пришли в наш колхоз и повесили дядю Борю, чтобы все видели. Толик испугался и побежал, и солдат выстрелил. Мама сказала, что надо убегать. Мы побежали в лес, а они стали стрелять нам в спину. Попали маме в плечо. Оно очень распухло и болело. Мы бродили по лесу три дня и ели только чернику. А когда вышли, то было уже поздно. Мама начала заражение заражение и ее уже не вылечили. Так что теперь живу здесь, в детском доме. До фронта здесь недалеко, нас хотят перевозить в Ташкент. Но пока мы здесь, мама мне совсем не снится. Когда будешь бежать в атаку, стреляй мечи в проклятых фашистов, чтобы их больше не осталось. Убей всех, папа. Твой сын Саша Котов. Я прочитал. И еще раз прочитал. Саныч стоял напротив меня, смотрел в сторону. Я не знал, что мне сейчас делать, что говорить, как молчать. Было стыдно и страшно. И Санычу тоже. Некуда бежать. Саныч высморкался, громко и неподходяще. Сунул письма под мышку, высморкался еще. Вытер руки о снег и о рукава. Снова взял письма. Коля было 4 годика, но он был очень сильный. Рядом был госпиталь. и немцы его туда водили раз в два дня забирать кровь для раненых. Но он все равно был веселый, говорил, что врач ему песенки поет про елочку. Однажды приехала машина и привезла много раненых. Их сгрузили в школу и снова позвали Колю, хотя бабушка не хотела его пускать. Но солдат ударил бабушку. Саныч потер щеку. У меня заболела голова и в животе что-то словно оторвалось. Выгнали в поле и все дрова забрали. У меня голова ночью примерзла к чемодану. Через два дня я слеп и сейчас вижу только правым глазом. Но все хуже и хуже. Бабушка, если сможешь, приезжай. Саныч читал чужим голосом, продолжал смотреть в сторону. Он как-то сломался, сутулился и сгорбился. Пальцы дрожали, сопли текли. Но он их уже не вытирал. Тетя велела вспоминает, что было, когда немцы пришли. Но многие не хотели, плакали и прятались на чердаке. Наш директор Федор Станиславович собрал всех в большой комнате и сказал, что бояться нечего, у нас тут все спокойно. Поэтому мы должны все честно написать. А кто не может писать, должен рассказать все тете. Она сама запишет. Я все очень хорошо помню. Они все приехали на грузовиках. Весь город заполнился. Саныч доставал письма, некоторые россыпью, другие аккуратно перевязаны синими нитками и снабжены бирками на немецком. Саныч рвал нитки, доставал листки, рвал на мелкие клочки, начинал читать, отбрасывал и снова. Он уронил автомат и продолжал читать вслух, но я ничего разобрать не мог. Сел рядом. Я очень боялся, что сейчас Саныч заставит меня читать, а я хотела глохнуть. Ненадолго, на день, до вечера. И еще немного ослепнуть. На полчаса. Но слух и зрения остались послушно. Саныч тоже с собой справился. Хлопнул по щеке с размаху, зубы щелкнули. Они ему руки отпилили. Ножовкой по локоть. И что нам делать? Не знаю. Старался смотреть вокруг, думать о шишках, о цвете неба, занимать голову тысячей деталей и мыслей, поверхностных и гладких. И не пускать, не пускать, я не помню и не хочу, там воробьи еще были, и пыль, она оседала везде, пробираясь под одежду, сквозь оконные рамы, пыль долго висела в воздухе. Воробьи, да, я бежал к своему дому, и у меня под ботинками мягко похрустывали серые птицы. Сотни их перебило, то ли ударной волной, То ли они погибли от разрыва сердца. Никогда не думал, что в нашей жизни столько воробьёв. Я почти сразу заблудился. С городом что-то случилось. Улицы сломались, стены домов потрескались и потеряли параллели. Брусчатка пошла буграми, выдавив из себя прыщи булыжников. А еще было темно. Я видел людей, но не слышал, что они говорят. Зато я слышал много другого, чего я не слышал никогда до и никогда после. Быстрые шепоты, перекатывающиеся от дома к дому, жадные вздохи, поднимающиеся от подвальных окон, голодное чмоканье и нетерпеливое прихохатывание, от которого хотелось оглянуться. Скрип от чего-то огромного, трудно продвигающегося под землей и в небе. Там ломался лед с тонким стеклянным звоном. Хруст поробьенных костей под ногами. Мимо пронеслась пожарная машина. Я побежал за ней и вдруг оказался на площади. На своей, напротив дома. Памятник лежал на спине. Сверху валилась горящая бумага. С проводов капал огонь, и мой дом горел. Я видел, горит мой дом. Огонь занял все этажи и теперь вырывался в окна. А моя сестра стояла на балконе и махала руками. А рядом с ней на перилах стоял горшок с геранью. Пожарная машина возле моего дома не остановилась. пронеслась в сторону южных складов. Птицы сыпались. Что? Птицы. Сначала воробьи, потом голуби. Немцы вечером уже пришли. Саныч достал из сумки фотоальбом. Я хотел сказать, что не надо туда смотреть. Не надо. Но он уже посмотрел. Первая страница, вторая, третья. Он закричал и отшвырнул альбом. Тот упал и провалился в снег. Только коричневый уголок высовывался. Саныч не удержался, потянулся. Но я опередил, подскочил, отмыл руку, а альбом вдавил в снег. Почувствовал, как он погрузился в глубину. «Пойдем отсюда!» «Нехорошо, а?» «Нехорошо. Нехорошо. Но скоро отпустят. Через полчаса точно отпустят. Чем дальше война, тем толще шкура. О нее уже можно спички тушить. И зажигать тоже можно». Забуду я этого Сашку Котова, и Вовчика, и мальчика, у которого выпили кровь и вырезали кожу. Забуду, только моргну подольше. Лишь черная семечка, поселившаяся где-то в легких, справа от сердца, там где душа. Эта семечка выпустит еще один корешок и крепче врастет в мясо. Так что выдрать его будет уже никак нельзя. Тут еще есть. Вот, смотри. Саныч сунул руку в сумку. Он достал пленки, убранные в плотную, светонепроницаемую бумагу. Пять бабышек в ладони. Рука у Саныча дрожала. Пленки подрагивали, как живые. Это ведь пленки, да? Да. Саныч сжал кулак, смял пленки. Я хотел сказать, что это может быть важно. Это ведь не просто фотографии, это свидетельство. Может, это следует сохранить, чтобы потом не говорили, что этого не было? Саныч принялся выдирать пленки из светозащитной бумаги. Целлулоид съеживался и серел под солнцем. Ленты скручивались в длинные спирали. Их подхватывал ветер, отчего казалось, что по снегу ползут коричневые кольчатые змеи. Фотоаппарат дай. Там твои снимки. Может, единственные. Я протянул ему камеру. Думал, хлопнет он ее о колено. Но Саныч надавил на пружину. Крышка аппарата откинулась. Свет съел пленку. Саныч вернул мне аппарат. Французы жрут лягушек. немцы-людей, однако. Саныч достал пистолет, направил его на фашиста. Выстрелил. Пуля выбила из виска мертвеца кусок. Саныч двинулся через снег. И я за ним. Но я не мог не оглянуться. Поперек поляны текли вихляющиеся змеи пленок. Катились смятые письма. Клочки фотографий собирались и вихры. Не знаю, может, мне показалось. На той стороне из-под леска за нами терпеливо наблюдали. Наверное, волки.